Налет кончился так же внезапно, как и начался. Вот вроде еще мгновение назад метались по небу злобные твари с крестами на крыльях, поливая улицы и дома тяжелыми струями свинцовой смерти. А потом вдруг исчезли, напоминая о себе только затихающим вдалеке гнусным воем моторов. Несколько минут ничего не происходило, как будто люди сразу не поверили, Что все это внезапно пиршество смерти кончилось, и на этот раз пронесло, а затем деревня начала потихоньку оживать. Вилора очнулась от того, что молоденький парнишка санитар тихонько тряс ее за плечо. Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант, там это вас замночь требует срочно. А велора отпустила голову Лиды которую прижимала к своей груди и недоуменно посмотрела на санитара. — Как? Она еще жива? — Товарищ лейтенант, он очень требует! — вновь настойчиво повторил санитар. — Иду. Вилора начала подниматься, но вдруг замерла. — А как же Лида? Как же? Что же ей? — Так вы насчет товарища лейтенанта не беспокойтесь. — Правильно расценив ее нерешительность, — заговорил санитар. — Мы уже того, собираем всех. Товарища, вон врача второго ранга, вон уже кисли. Товарищ начал лечь, приказал мертвецкую в амшанике на заднем дворе сделать. В конюшнях велора объявилась через три минуты. Еще в дверях, услышав голос подушного, она почувствовала, что у нее задрожали губы. Ну, хоть кто-то живой, а то все умирает и умирает у нее на глазах. И хотя санитар говорил ей о том, что Кирилл Петрович не только жив, но и вовсю распоряжается, до тех пор, пока она не услышала его голос своими ушами, эта информация оставалась для нее совершенно абстрактной. «Кирилл Петрович! А, Соколинская, бегом сюда, в операционную!» Биллора вбежала внутрь и испуганно остановилась. Кирилл Петрович лежал на столе со снятыми штанами, а рядом хлопотала Сима, операционная сестра. — Кирилл Петрович, что с вами? — Да видишь, зацепила. — Ну, ты не стой столбом, не стой. Быстро готовься к операции. Рана-то пустяковая, но пуля застряла очень неудобно. Надо бы извлечь, а то сейчас поток раненых пойдет. — А у нас хирургов-то ты да я да мы с тобой. А я, если пулю не извлечь, хирург никакой. — Кирилл Петрович, так мне же Ольга Порфирьевна запретила в операционную. — Кончились те запреты велора, вздохнул подушный. Первый день велора запомнила только урывками. Раненые начали поступать, еще когда она возилась с Кириллом Петровичем. Вернее, несколько человек было и раньше, но то были и свои, из Санбаты или арт-дивизиона. А потом пошли подводы из полков. Еще два или три раза были налеты, но Вилора пряталась в погребе всего однажды. Во время остальных она не могла прервать операцию. Потом налеты прекратились. Похоже, настоящей целью авиации все-таки был арт-дивизион. И как только артиллеристы покинули деревню, самолеты немцев потеряли к ней интерес. Когда Белора очередной раз сделала последний стежок и, разогнувшись, хрипло бросила «следующий», кто-то положил руку ей на плечо. Белора вернулась, это был подушный. «Все, сокольницкая, все, девочка моя, пока конец. Иди-ка ты, перекуси, а то еле на ногах держишься». Баба Устинья там славного борщица наварила. Все уже поели, только для тебя чугунок в печи держит. Баба Устинья верховодила среди местных кухарок. — А раненые? — У всех, кому требовалась и медленно операция, мы с тобой обиходили. Остальные завтра. Выйдя из операционной, вилла растянула маску, перчатки и рухнула на топчан в процедурной. Все тело ломило, в висках стучало, голова была как в тумане. Она сидела так, пока ее не окликнули. «Вилора — Вилора! Девушка подняла голову, прямо перед ней стояла Сима с дымящейся миской и ломтем хлеба с салом. — Вот, поешь! Вилора кивнула и попыталась благодарно улыбнуться. — Вышло, не очень. Она потерла виски. — Голова болит? — спросила Сима. — Что-то в висках стучит. Сестра качнула головой. — Это не в висках, это канонада. Наши — Наши? Сима отрицательно кивенула. Вилора носом втянула порог, поднимающийся от миски, и тут на нее накатил дикий голод, аж в животе засвербело. Но она торопливо сцапала миску, пересела к столу и, размешав плавающую в самой середке лепешку сметаны, торопливо зачерпнула ложкой, одновременно впиваясь зубами в здоровенный, в два пальца толщиной бутерброд из черного домашнего хлеба с толстым ломтем сала. Наевшись, велора тщательно вымыла руки, умылась и, стянув халат, «Боже мой!» Она ела прямо в халате, да профессор Таунберг, преподаватель по специальности, за такое бы точно убил. Вышла на улицу. Жизнь мнела, двор был заполнен людьми, большая часть которых щеголяла белеющими в темноте повязками. И несмотря на то, что большинство из них были молодыми парнями, которые еще вчера точно начали бы перешучиваться, И заигрывать с Вилорой сейчас никто не обратил на нее внимания. Одни сидели кружком, другие в одиночку, молча курили или тихо переговаривались. Вилора прислушалась. Канонада громыхала не только впереди, но и где-то южнее, и даже немного восточнее, чуть ли не укобрено. «Как там?» — тихо спросила она раненого, молча сидящего на поленнице у стены с горящей папиросой, про которую он вроде как забыл. Во всяком случае, за ту минуту, что велора стояла рядом с ним, он не сделал ни одной затяжки. Говорят, немецкие танки уже на окраинах Кобрина. — А как наши? — раненый пожал плечами. — Не знаю. Минск бомбили и Киев. А еще в двенадцать молотов выступал. Заявлением. Бероломно, дескать, напали. Солдат зло скрипнул зубами. Беролом, а куда бы, мать, вашу смотрели-то? На что вы годны-то, если немец вас так объегорил, чего в начальнике лезли, а теперь из-за вас людям смерть принимать. А ну, отставить паникерские разговоры, раздался откуда-то звонкий голос. Вилора обернулась, к ним подходил высокий офицер со знаками различия старшего политрука на петлицах. Его левая рука была подвешена на косынке из бинтов, обернутой вокруг шеи. — Кто это тут панику разводит? — строго продолжил он. — Как фамилия? Из какого подразделения? — А нету боли моего подразделения. Полегли все. Весь второй огневой взвод. Один я остался. Да и то ненадолго с такими-то начальничками. Зло грызнулся раненый, выбросил недокуренную папиросу, поднялся с поленницы и двинулся в сторону Риги, где были оборудованы палаты для самых тяжелых, вчера еще пустовавшие. Старший политрук проводил его сердитым взглядом, но остановить не решился. Вместо этого развернулся к Вилоре. Ну а вам, товарищ лейтенант, следует такие разговоры жестко пресекать. Не то я немедленно доложу в особый отдел, что у вас в Мидсанбате культивируются панические настроения. Вилора от чего-то подумала, что этот старший политрук, не из кадровых, очень уж резануло слух, не слишком привычный в лексиконе военных словечко культивируется, и как-то отстраненно задумалась, кем он был в той прошлой гражданской жизни, учителем или инструктором райкома. — Вам понятно? — Биллера вздрогнула. — Так точно, товарищ старший политрук. — Да что ж ты к человеку пристал, злый день! — послышался из-за ее спины голос санитарки бабанины Не видишь? — Девонька, еле живая. Шестнадцать часов у операционного стола отстояла. Эвон, твою руку, кто думаешь зашивал? А ты ей тут полит информацией за место отдыха устроил. Старший политрук недоуменно уставился на санитарку. Так это что, она хирург? Она, она, закивала головой бабанина. Ага, давай-ка, девонька, ложись. Я тебе в процедурной постелила. Бабанина, да я лучше у себя. У тебя негде, девонька. В вашу с Лидой покойницей, царствие небесное, избу Бонба попала. Бурелом один до угля остались». Вилора несколько мгновений переваривала новую потерю, затем выбросила ее из головы и покорно двинулась в сторону процедурной, едва не вывихнув челюсти в отчаянном зевке. После сытного ужина и нескольких глотков свежего воздуха, после душной, провонявшей дезинфекцией операционной, неудержимо потянуло в сон.